Глава 30. Все это длинное жаркое лето Элса и Лореда искали хоть какого-то заработка. Они не осмеливались оставить лагерь у Элти, не хотели тратить пособие на бензин, поэтому брались за любую работу поблизости. В те дни, когда ничего не было, Элса хлопотала по хозяйству, спровадив детей в библиотеку, где миссис Квиздорф занимала их книгами и разными проектами. Оставив детей в безопасности библиотеки, Элса порой отправлялась в лагерь у канавы и сидела вместе с Джин у грязной воды или завязшего в грязи грузовика. «Где он?» — спросила Джин в особенно жаркий день в конце августа. В такой нестерпимой зной вонь в лагере стояла чудовищная. Ну и что с того? Женщины радовались, что могут провести немного времени вместе. «Кто?» — Элса сделала глоток едва теплого чая. Джин посмотрела на Элсу особым, Понятно, обеим взглядом. «Ты знаешь, о ком я?» «Джек», — ответила Элса. «Я стараюсь не думать о нем». «Старайся лучше», — усмехнулась Джин. «Или просто признай, что он засел в твоих мыслях. Мне с мужчинами в прошлом не везло». «Знаешь, в чем смысл, Элса? Прошлое прошло, фьють, будто его и не было». «Говорят, что те, кто не помнит своей истории, обречены повторять ее». «И кто это говорит? Я такого никогда не слышала. Я бы сказала, те, кто держатся за прошлое, упускают шанс на будущее». Элса повернулась к подруге. «Господи, Джин, посмотри на меня. Я даже в лучшие годы, молодые, сытые, чистые, не была красивой, а теперь, ах, Элса, у тебя о себе неправильное представление. Даже если это и так, что тут поделаешь? Слова, которые тебе говорят родители, И слова, которые тебе не говорит муж, становятся зеркалом, правда? Ты видишь себя такой, какой они видят тебя. И как бы далеко ты ни ушла, зеркало — это всегда с тобой». «Так разбей его», — сказала Джин. «Как?» «Камнем». Джин подалась к подруге и веско проговорила. «Я тоже зеркало, Элса. Не забывай». Хлопок созрел. Новость разнеслась по лагерю Уэлти сухим сентябрьским днем. Воздушные белые пушинки парили над плантацией, поднимались в чистое голубое небо. Объявления на каждом домике и палатке приглашали всех завтра в шесть утра быть готовыми к сбору. Элса надела штаны, блузу с длинными рукавами и приготовила завтрак, потом разбудила детей. Сидя на кроватях, они молча ели горячую сладкую поленту. У Элсы сжималось сердце, когда она думала, что сегодня они будут собирать хлопок вместе с ней. Особенно ее тревожил Энд. Но они не стали устраивать дискуссию по этому поводу. В прошлом году они были такими наивными. Элса думала, что дети будут учиться, а она заработает достаточно, чтобы и прокормить, и одеть их, и дать им крышу над головой. Теперь-то она знала, что все это — иллюзии. Они провели в штате достаточно времени и понимали — хлопок — это их хлеб насущный. «Даже детям придется вкалывать на плантациях». Им ничего не оставалось, как вступить в тот порочный круг, куда их загоняли хозяева. Жить в кредит, множе долги, не зарабатывать достаточно даже с учетом пособия, чтобы вырваться из этого круга. Им всем придется собрать немало хлопка, чтобы просто выплатить долг, и тогда зимой можно будет снова жить в кредит. Элса скатала хлопковые мешки, наполнила фляги водой, собрала еду и повела детей к ряду поджидающих грузовиков. «Ты», — сказал бригадир, указав на Элсу, — «вас трое?» Элси хотела сказать «нет». «Да», — ответила Лареда. «Мальчонка-то тощий», — заметил бригадир, сплюнув табачную слюну. «Он сильнее, чем кажется», — сказала Лареда. Бригадир достал из кузова три двенадцатифутовых полотняных мешка. «Идите на восточное поле. Полтора доллара за каждый мешок. Запишем их на ваш счет». «Полтора доллара? Это же грабеж среди бела дня!» — сказала Элса. «И у нас свои мешки есть». «Если живете на земле у Элти, берите мешки у Элти». Бригадир в упор посмотрел на нее. «Вам работа нужна?» «Да», — быстро ответила Элса. «Дом десять» он кинул им три длинных мешка. Элса с детьми забрались в кузов, куда уже набились сборщики, которых привезли из другого лагеря. Они доехали до поля у Элти в пяти милях, там каждому выделили свой ряд. Элса развернула длинный мешок, пристегнула его к плечу так, чтобы он тянулся за ней, а потом показала Энту, как это делается. Мальчик выглядел таким крошечным с этим мешком. Элса с Лоредой Долго объясняли ему, как собирать хлопок, но было ясно, что науку Энту придется постигать на собственном опыте, расплачиваясь сколотами в кровь пальцами. «Хватит на меня так смотреть, ма!» — сказал Энт. «Я тебе не малыш!» «Ты мой малыш!» — вздохнула Элса. Энт закатил глаза. Удар в гонг объявила о начале дня. Элса наклонилась и приступила к работе. Коробочки хлопка, усеянные шипами, тут же искололи ладони. Она срывала коробочку, очищала ее от листьев и прутиков, и опускала в мешок белые комки хлопка. Не думай о Бенте. Она снова и снова повторяла одни и те же действия: сорвать, очистить, положить в мешок. Солнце поднималось все выше, кожа Уэлса уже горела, а от пота, что собирался за воротником, ожоги саднили еще сильнее. Мешок тяжелел с каждым шагом, она волокла его уже с усилием. К обеду температура перевалила за 38 градусов. Автоцистерна проехала вдоль поля и остановилась в конце рядов. Чтобы попить воды, нужно было пройти почти милю. А на краю поля столпились люди, сотни людей. Надеющиеся получить работу, готовы были стоять под палящим солнцем бесконечные часы, Готовы были умирать на поле за любые гроши, лишь бы накормить семью. Элса машинально срывала хлопковые коробочки, и с каждым мгновением, каждым вдохом в ней нарастала злость от того, что ее детям приходится работать тут. Когда мешок набился до отказа, она поволокла его к очереди у весов. К ней присоединилась Лореда. Обе раскраснелись, взмокли от пота, тяжело дышали. Могли бы и туалет здесь поставить, не разорились бы, буркнула Лареда, утирая лоб. Тихо, резко сказала Элса. Смотри, сколько народу хотят занять наши места. Лареда оглянулась. Бедняги, им еще хуже, чем нам. По грунтовке с грохотом пронесся грузовик, подняв облако пыли. На борту стилизованная хлопковая коробочка и надпись фермы Уэлти. Грузовик резко остановился. Из него вылез мистер Уэлти, массивный, рослый. Густые седые волосы торчали из-под фетровой шляпы, словно хлопковые волокна. В кузове грузовика лежали катушки колючей проволоки. Все прекратили работать, и обернулись. «Хозяин!» — зашептали сборщики. «Это хозяин!» Уэлти взобрался на площадку, где стояли весы, обвел взглядом свои поля, затем толпу бедолаг, ожидающих работы. «В этом году мне пришлось посадить меньше хлопка. Скажите спасибо чертовым федералам. Хлопка меньше, а желающих собирать его больше. Поэтому я срезаю оплату на 10%. » «На 10%?» — закричала Лореда. «Мы не можем!» — Элса зажала ей рот рукой. Уэлти посмотрел прямо на Элсу и Лореду. «Кому-то не нравится!» «Либо соглашайтесь на уменьшение расценок, либо уходите. Он желающих по десять человек на место. Мне все равно, кто мой хлопок собирает». Он выдержал паузу. «И кто живет в моем лагере?» Все молчали. «Я так и думал», — сказал Уэлти. «Возвращайтесь к работе!» Раздался гонг. Элса медленно убрала руку с арта Лореды. «Хочешь присоединиться к ним?» Она дернула головой в сторону толпы. «Мы такие же, как они!» выкрикнула Лореда. «Это несправедливо! Ты слышала, что говорят Джек и его друзья? -с -с! Это опасные разговоры, и ты это знаешь! Мне все равно! Это неправильно!» Лореда! Лореда вырвалась. «Я не буду такой, как ты, мама! Я не буду просто соглашаться и притворяться, что то, что нас не убивает, нормально! Почему ты не злишься?» Лореда! «Конечно, мама! Скажи мне быть хорошей девочкой, держать язык за зубами и продолжать работать, пока наш долг в магазине компании каждый месяц увеличивается!» Лореда затащила мешок на весы и громко сказала. «Да, сэр, платите мне меньше! Я так рада, что у меня есть работа!» Весовщик протянул ей зеленый квиток. «Девяносто центов за сотню фунтов. И магазин компании снимет еще десять процентов». «Ты какая-то тихая», — заметила Элса по дороге домой. Считаю это настоящей удачей!» — буркнула Лореда. «Тебе бы не понравилось то, что я хочу сказать!» «Ну, правда, ма!» — сказал Энд. «Не спрашивай ее!» Лореда остановилась, повернулась к матери. «И почему это ты не злишься так, как я?» «А что толку злиться?» «По крайней мере, это хоть что-то!» «Нет, Лореда!» Это ничто. Ты видела, сколько людей каждый день стекается в эту долину. Хлопка меньше, безработных больше. Даже я понимаю базовую экономику. Лореда бросила пустой мешок и побежала, петляя среди домиков и палаток. Ей хотелось не останавливаться, пока Калифорния не превратится в воспоминание. В дальнем конце лагеря, среди деревьев, она услышала мужской голос. «Помощь!» Когда этот чертов штат нам хоть чем-нибудь помогал? Сегодня снова срезали зарплату по всей долине. Послушай, Айк, будь осторожен. У нас есть работа и жилье. Это хотя бы что-то. Лареда притаилась за деревом. Помнишь лагерь у канавы? Теперь-то мы лучше живем. Айк выступил вперед. Это был высокий, тощий мужчина с лысиной венчики седых волос. Ты называешь это жизнью? «Я второй сезон собираю хлопок, и уже могу тебе сказать, что я буду рвать задницу, как и моя жена и дети, но после уплаты долга у нас останется около четырех центов. Четырех центов! И я не шучу! Все, что мы зарабатываем, идет в магазин за наши домики и палатки, наши матрасы, еду по завышенным ценам». «Да, еще и бухгалтерия нас надувает. Они берут десять центов с доллара за обналичку». Но больше нам чеки нигде не обналичить. Каждый цент, который мы зарабатываем на сборе, идет в счет уплаты долга в магазине компании. Отсюда не выбраться. Они следят за тем, чтобы денег у нас не было. — Мне нужно семь ртов кормить, Айк, — сказал высокий мужчина в заштопанном комбинезоне и соломенной шляпе. — Тут у всех семьи. — Ничего не поделаешь. Мне все равно, что говорит Вален. Слушать его опасно. «Джек!» Ей следовало догадаться, что без него тут не обошлось. Он человек деятельный. Лоретта вышла из-за дерева. «Айк прав. Вален прав. Нам нужно отстаивать свои интересы. У богачей нет никакого права так с нами обращаться. Что они станут делать, если все откажутся собирать хлопок?» Мужчины нервно переглянулись. «Не говори о забастовке. Ты просто девочка». Девочка, которая сегодня собрала 200 фунтов хлопка, ответила Лареда. Она показала свои ладони красные, ободранные. Больше я ничего не скажу. Мистер Валлин прав, нам нужно подняться и... Чья-то рука сильно сжала плечо Лареды. Извините, ребята, сказала Элса. У дочки сегодня был тяжелый день. Не обращайте на нее внимания. Она потащила Лареду домой. Черт, мама! Лареда попыталась вырваться. «Зачем ты это сделала?» «Тебя отметят как профсоюзного зачинщика, и тогда нам конец. Кто знает, может, в той группе шпион, а не повсюду. Мы не должны так жить!» Мама вздохнула. «Это не навсегда. Мы найдем выход!» «Когда пойдет дождь, когда мы доберемся до Калифорнии, мы найдем выход!» Новые слова для старой надежды, которая никогда не сбывается. В долине нарастало напряжение. Оно чувствовалось в полях, в очередях за пособием, в лагере. Понижение зарплаты напугало и обеспокоило всех. А что, если заработок еще срежут? Никто не произносил этого слова вслух, но оно буквально висело в воздухе. Забастовка. Ночами по лагерям сборщиков и палаточным городкам на пустырях теперь прохаживались бригадиры, вооруженные дубинками. Ходили от домика к домику, от палатки к палатке, от лочуги к лочуге, прислушиваясь к разговорам, и при их появлении людей словно холодной водой окатывало. Все знали, что среди них есть шпионы. Те, кто ради расположения хозяев готов выдать товарищей, выражавших недовольство. После тяжелого рабочего дня Лореда без сил лежала на кровати, глядя, как мать разогревает на плитке консервированную свинину с фасолью. Внезапно за стеной раздались шаги. Под дверь просунули листок бумаги. Никто не двигался, пока шаги не удалились. Тогда Лореда вскочила и схватила листок, опереди Фэлсу. «Работники сельского хозяйства, объединяйтесь. Призываем вас к действию. Мы должны бороться за более высокую оплату труда, лучшие жилищные условия. Нашу зарплату срезали. Это случайность? Не думаем». Бедных, голодных, отчаявшихся людей легче контролировать. Объединяйтесь с нами. Освобождайтесь. Союз рабочих хочет вам помочь. Приходите в четверг в полночь, в подсобное помещение отеля Эль Чентро. Элса вырвала у Лареда бумажку, прочитала, смяла. Не надо. Элса черкнула спичкой, подожгла листовку и уронила на бетонный пол. Бумага быстро обратилась в пепел. «Из-за этих людей нас уволят и вышвырнут отсюда!» «Эти люди нас спасут!» — возразила Лореда. «Разве ты не видишь Лореда? Они опасны! Землевладельцы против профсоюзов!» «Конечно! Они хотят, чтобы мы голодали и зависели от них, чтобы готовы были работать почти за бесплатно. «Но мы зависим от них!» — закричала мама. «Я пойду на собрание!» «Нет, не пойдешь! Как думаешь, почему они встречаются в полночь Лореда?» «Они боятся. Взрослые мужчины боятся, что их увидят с коммунистами и профсоюзными деятелями». «Ты вечно говоришь о моем будущем. Возлагаешь на меня большие надежды. Колледж! Ну как, по-твоему, я туда поступлю, мама, если я осенью собираю хлопок, а зимой голодаю? Если я живу на пособие?» Лареда вплотную шагнула к матери. «Подумай о женщинах, которые боролись за право голосовать. Они тоже боялись». Но ведь выходили на марши ради перемен, даже если им грозила тюрьма. И теперь у нас есть право голоса. Иногда цель стоит любых жертв. Это плохая идея. Я не хочу, чтобы мною помыкали. Я больше не хочу выживать. Они творят зло, и их нужно призвать к ответу. Это ты, четырнадцатилетняя девочка, заставишь их заплатить, да? Нет, Джек заставит. Элса нахмурилась, опустила голову. «А какое отношение к этому имеет мистер Вален?» «Я уверена, что он будет на собрании. Его ничего не пугает». «Знаешь, я сказала все, что собиралась. Мы держимся подальше от коммунистов и профсоюзов».